Выхнув сигаретой, Лайк уселся за рояль. Ефим прикатил из-за стойки сервировочный столик. Симонов озаботился тарой и теперь сосредоточенно шарил по настенным шкафам кухни. Ираклий экспериментировал с огромным телевизором, благоразумно отключив звук. Лайк не любил, когда ему мешали музицировать. Димка Рублёв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 Как нам этих питерцев о сатанелах уму разуму учить? Для начала их нужно найти, проворчал Димка, елозя ногтем указательного пальца по узору большой чашки с чаем. Узор напоминал восточный орнамент на каком-нибудь реликтовом ковре. Да найти-то их как раз не проблема, слинцуй сказал Ираклий. Следов они оставляют уйму, по записям видно. В сумерки такая цвета музыка пропечатывается, что ой,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 Светлый получит кучу привилегий и смогут совершить массовое действие с самых высоких уровней, а это сами знаете, чем чревато. Москвичи только-только из ямы выбрались после истории с той волшебницей и её гипотетическим дитятком. И на тебе опять. Так что хотим не хотим, а действовать будем быстро и решительно. Передавим их как клопов и все дела. «В каком смысле передавим?» – уточнил Симонов, поправляя сползший из переносица очки. «В прямом. Поймали – развоплотили. Поймали – развоплотили». «А инквизиция разве не собирается их судить?» – искренне удивился Ефим. «Инквизиция судит только тех, кто формально поддерживает договор, а на деле его нарушает. Тех же, кто договор с самого начала отвергает, инквизиция ликвидирует, в данном случае нашими руками». Лайк, like, как всегда, был немногословен и безжалостно точен в формулировках. Значит, меланхоличный заметил Ираклий: нужно сразу ехать к месту их шабаши, выждать ближайшие и всех успокоить. Потом прошестерить Питер и окрестности на предмет уцелевших. Думаю, по ауре мы их быстро вычислим. Эта публика не умеет затаиваться. Потом контрольное ожидание и привет. Конец делу. Чёрные устраивали свои шабыши в разливе, начал Балалайк, но его развязно перебил Симонов. Часом не у Ленина в шалаше? Нет, ответил Лайк невозмутимо. Но довольно близко, кстати, чтобы ты знал. При слову ты шалаш стоит в мёртвой точке. Магия там почти не действует. Кто-то с умом ставил. А что ты имел в виду, когда говорил, что к нам пожалует кто-то из светлых? Поинтересовался Арик. «Да то и имел. Кто-нибудь обязательно явится, причем из верхушки, наставить и вразумить, ну и заодно нас прощупать, не вынашиваем ли мы коварных планов». Рублев фыркнул в чашку. «Может, подумать, мы посвятим их свои планы?» Лайк искривил уголки рта. «Светлые любят считать себя очень хитрыми, осторожными и предусмотрительными, и не нужно разуверять их. Кроме того, может пожаловать инквизиция». Как ни как, у нас официальная миссия под тройным потронажем. Такое не каждый день случается. Так что всем молчать с умным видом, а говорить мы сыраком будем. Понятно? Дополнительных счетов не ставить и не выделываться, ясно? Даже если пожалуют кто-нибудь слабый. Сейчас главное никаких конфликтов. "Да понятно, понятно", пробурчал Симонов. "Что ты нас как детей наставляешь?" "А вы дети и есть". Ол на ответил лайк, причём не шибко послушный. Ладно, Арик, что ты там на выбирал, наливай.